Пограничная застава побережья моря Лаптевых в наши дни. Главное управление генералу Тарасову прошу операцию в Эстонии, район Рисна свернуть. Срочно выяснить возможность немедленного направления в район порта Тикси быстроходного научного гидрографического судна, оснащенного барокамерой, современными гидролокаторами, дальномерами и эхолотами, подробными картами глубин акватории моря Лаптевых. Необходимо наличие на судне легководолазного снаряжения. Прошу при оперативной необходимости согласовать с береговой охраной ФСБ выделение для проведения операции двух современных быстроходных морских катеров, полностью укомплектованных командами, подготовленными глубоководным погружением. Также сообщите, какими данными о нахождении немецких субмарин в этом районе в период Великой Отечественной войны располагает военно-морской архив. В первую очередь необходимы точные координаты мест, где когда-либо в период Великой Отечественной войны фиксировалось обнаружение немецких подлодок и самолетов. Ростова. Омулев прочитал мою телефонограмму в Москву и покачал головой. У тебя что, действительно есть такие полномочия? Капитан, ты даже не догадываешься, какие мне даны полномочия. Если нужно будет, я тут все переверну, так что скажи своему дежурному, пусть срочно отправляет сказала я усмехнувшись решение попросить у генерала столь массированную поддержку пришло мне в голову как только омолев с помощью двух пограничников выволок из самого дальнего угла гаража большой алюминиевый предмет представляющий собой усеченную в верхней части сферу на которой отлично сохранился рисунок круг с расходившимися в разные стороны ломаными линиями рунами Вне всяких сомнений, это было изображение черного солнца. Внимательно присмотревшись, я обнаружила едва заметную на слегка позеленевшей поверхности буя маркировку Ю-3547. Каким образом аварийный буй с разыскиваемой нами в Балтийском море подводной лодки оказался в буквальном смысле слова на другом конце земли, было непонятно. Но очевидно, сам по себе, морем, этот буй никак не мог приплыть, в море Лаптевых. А это значило «мы на верном пути, и искомая субмарина где-то рядом». Главное управление пограничных войск старшему оперуполномоченному майору Ростовой научно-исследовательское судно «Академик Виноградов», находящееся в настоящий момент в районе порта Диксон, выдвигается в ваше полное распоряжение. С береговой охраны ФСБ вопрос решен. Взаимодействовать в случае необходимости будете с капитан-лейтенантом Лесовским. Дополнительно сегодня в 15.00 из Москвы ваше распоряжение вылетела команда опытных водолазов-аквалангистов с полным комплектом необходимого снаряжения. Старшей группы подполковник Егор Волочий. Встречайте. Прочитав телефонограмму, я подняла ее над головой и, взвизгнув, закружилась по дежурке Темпевальса, чем повергла в полное изумление всех находившихся рядом. Потом поцеловала полученное сообщение и, схватив ничего не понимающего капитана Омулева за руку, буквально затащила его в канцелярию, захлопнув за собой дверь. Толкнула начальника заставы на стул, который жалобно скрипнул, но, по счастью, не развалился и больше не в силах сдерживать эмоции, завопила. «Егор вернулся!» Накинув на плечи тяжелый полушубок, Я задолго до прибытия вертолета, на котором должен был прилететь Егор, уже торчала на вертолетной площадке. Уворачиваясь от порывов шквального ветра, бродила среди мелких волнов и пыталась сосредоточиться. Но ничего не получалось. В голову лезли помимо моей воли разные воспоминания. Вот мы с Егором сидим в ресторане в Керче, а свечи бросают причудливые тени на стены, играют рубиновым светом вино в бокалах память услужливо возвращала меня то на бандитскую яхту, мерно покачивающуюся на волнах, где я стояла, не в силах сдержать слезы, сжимая в руках пулемет, то снова видела спокойную гладь Черного моря, как мне казалось тогда навсегда поглотившую моего Егора, то большую холодную луну на темном южном небе снова возвращалась мыслями в ту далекую и прекрасную золотую осень, в милую моему сердцу деревню, Осторожное. где я неожиданно вновь обрела своего любимого Егора. Читайте роман Александра Костенко «Чернотроп». Интересно, каким он стал. Слишком долго мы не виделись. А правда, сколько? Кажется, целую вечность. Он улетел в командировку в сентябре 1995 -го. Надо же, прошло ровно четыре года. Слезы опять стали наворачиваться на глаза, когда сквозь завывание ветра Сначала неясно, а потом все явственней послышался рокот вертолетных лопастей. И не было для меня в тот момент на свете звуков прекрасней. В ожидании гидрографического судна мы провели с Егором два чудесных дня в уютном коттеджике Омулева. Сам он, благородно уступив нам свою жилплощадь, временно переселился к своему заму по боевой подготовке. Две ночи мы буквально не могли насытиться друг другом. С рассветом позавтраков Егор засыпал, а я сидела рядом, смотрела на его загорелое почти до черноты сильное тело, гладила его иссушенные палящим солнцем Пакистана мощные руки и плакала, плакала от счастья. Главное управление пограничных войск, старшему оперуполномоченному майору Ростовой, по последним данным разыскиваемая нами подлодка «Черное солнце», бортовой номер в архивах отсутствует, входила в состав так называемого конвоя фюрера. По архивным данным, в ночь на 7 мая 1945 года она вышла из германского порта Киль для выполнения особо важного задания денется. На борту находилось шесть металлических ящиков. Дальнейшая судьба субмарины неизвестна. Также по вашему запросу, в дополнение к уже полученной вами информации, сообщаю. Первое. В сентябре 1943 года в нескольких милях от полярной станции «Полюс» морем были выброшены три немецкие торпеды. Боеприпасы были закреплены на металлических рамах, оснащенных специальными поплавками. Второе. Осенью 1944 года на земле Александры была обнаружена большая нацистская морская база с вместительными и хорошо замаскированными топливными и продовольственными складами ремонтные мастерские, казармы для личного состава, а также два подскальных пирса для стоянки и ремонта гитлеровских субмарин. Третье. В 1954 году, довольно далеко от береговой черты, среди завалов плавника пограничниками была обнаружена корабельная моторная лодка с опознавательными знаками Криксмарины и пустыми топливными баками. Четвертое. В начале 1955 года На земле Александры геологами обнаружены закрытые решетками вентиляционные отверстия, уходящие вглубь скальной породы. Пятое. В октябре 1965 года на песчаной отмели среди завалов плавника пограничниками была обнаружена гитлеровская субмарина. Все бортовые отверстия на ней были заварены. Шестое. В сентябре 1963 года местными дайверами была обнаружена секретная нацистская база, Представляющая собой двухсотметровый метровый бетонный причал высотой в 5 метров с расположенными через каждые 10 метров швартовыми кнехтами. Паза была оборудована на острове в большой пещере, где был также обнаружен склад горюче-смазочных материалов. От моря вглубь пещеры вела узкоколейная железная дорога. 7 В том же 1963 году местными жителями на берегу залива была обнаружена металлическая. 200-литровая бочка с соляркой, маркированная свастикой. Следует принять во внимание, после окончания Второй мировой войны нацисты часто взрывали входы в подводные бункеры, не выводя из них подводные лодки, например, в Гамбурге, в немецком морском бункере «Финк-2», предназначенном для укрытия субмарин. По полученным фотоснимкам из портфеля, обнаруженного у погибшего, точной информации пока нет. Но по предварительным данным, Присланные вами документы представляют собой промеры глубин и частично морские лодцы Криксмарины. Они ориентированы исключительно на восточное побережье Антарктиды, в связи с чем прямого отношения к проводимой вами операции в арктических районах моря Лаптевых, по-видимому, не имеют тарасов.